Глава четырнадцатая Вскоре появились фамильяры. Вид у обоих был довольный. Судя по всему, они отлично провели время. «Леська, хочешь мышку?» Радостно поинтересовался мой писец издевается Демонстративно положила орех в рот. Пусть сам ест своих мышей. Но тут я обратила внимание на рысь. Рейна положила к ногам своего ведьмака тушку довольно упитанного зайца. Кайл поблагодарил охотницу, поднял добычу и отошёл от нас. За это я была ему очень благодарна. Не хотелось бы мне смотреть на освежевание бедного зайчика. Когда аромат жареного мяса коснулся моего носа, я уже не была столько тегорична. Мой желудок вновь напомнил о себе. Съеденные грибы были мгновенно забыты. Надо признать, что удобно иметь при себе ведьмака с огненным даром. Можно готовить пищу на свежем воздухе даже без костра. Ммм, как вкусно, восхитилась я, когда попробовала приготовленный и предложенный Кайлом мне кусочек. Ведьмак самодовольно улыбнулся и тоже начал есть мясо. «У тебя явный талант», — сообщила ему. «У меня много талантов. Не стал скромничать высший». «Скромность точно не входит в их список», — покачала я головой. Покончив с обедом, спрятав его остатки в сумку, мы двинулись дальше. Декан накинул на нас полог невидимости, а я периодически прибегала к помощи сухих зелий, чтобы скрыть наш запах и не позволить никому нас вычислить по нему. Двигались мы довольно быстро. Я старалась не отставать от мужчины под его широкие шаги. Иногда он брал меня на руки, и мы перелетали сложные участки. Мы почти не разговаривали. Каждый думал о своём. Но я бы с огромным удовольствием пообщалась со своим фамильяром. Мне было весьма интересно, почему этот пушистый прохвост смог открыть портал сюда, но не может сделать то же самое, чтобы вернуть нас домой. Но не выяснять же с ним отношения прямо перед деканом. Придётся ждать лучшего времени. Солнце клонилось к закату. «Странно всё это. Ведь мы только утром были в хранилище конклава Тут провели несколько часов, а уже совсем скоро вечер». «Уже темнеет», – озвучил моя мысль декан, хмуро глядя на небо, залитое золотом. «По напряжённому тону я поняла, что он чего-то опасается». «Далеко нам ещё?» – осторожно спросила его. Вместо ответа мужчина пустил вперёд поисковый импульс. Золотистые огоньки вспыхнули и разлетелись веером в воздухе. «Идём». Он проводил взглядом магическую разведку. Взял меня за руку и ускорил шаг. «Повиновалась, конечно, но в таком темпе мне было тяжело идти. Я часто спотыкалась, и если бы магистр Айвен меня не держал, я бы точно упала. Что и говорить, физическая подготовка у нас на совершенно разных уровнях. Если мы так будем идти дальше, боюсь, я до деревни просто не дойду». «Ведьма, ты чего?» — вдруг всполошился Проша, когда я в очередной раз оступилась. «Твой источник слабеет». «Я не знаю», — тихо призналась я. «Что?» — переспросил ведьмак. «Мой фамильяр говорит, что чувствует, как слабеет мой источник магии», пришлось признаться. «Да я и сама ощущаю какую-то слабость». Не хотелось делиться с ним такими подробностями, но, видимо, я не рассчитала силы, когда разрушала заклинание, державшее нас в ловушке гакиров Да и портал Анорприей строил не без моей магии. Маленький негодник так и не признался, как нам удалось преодолеть такое большое расстояние. «Ты бледная», — Кайл внимательно всмотрелся в мое лицо. «Ты умеешь говорить комплименты», — попытался отшутиться я. Перед глазами заплясали тёмные точки. Я часто-часто заморгала, пытаясь вернуть чёткость зрению. В стремительно темнеющем лесу лицо декана казалось светлым, размытым пятном. Вот бы сейчас прилечь и закрыть глаза. Элис, как будто издалека услышала голос ведьмака, когда мир внезапно перевернулся. Горячие языки пламени метались, заполняя собой всё вокруг. Огонь трещал, шипело и сторгал чёрные удушливые клубы дыма. Глаза слезились и болели. Слезы мешали нормально рассмотреть помещение, в ловушке которого я оказалась. «Мама!» — крик застрял в горле колючим комом. Легкие наполнились ядом. Я закашлялась, не в силах сделать хотя бы вдох. «Папочка!» — уже не крик, рваный хрип, лишивший меня последних сил. Ответа нет. Только гул огня и пугающий до одури дым. Куда бежать? Где искать спасение? С грохотом обвалилась балка, перегородив собой и без того непроходимый из-за огня проход в кухню. Новый приступ кашля заставил сложиться меня пополам. «Бух, бух, бух!» Сердце стучит в груди оглушительным набатом. «Где мама? А папа? А маленький братик? Он же совсем еще крошка. Он был в своей колыбели, в комнате родителей. Что с ним случилось? Не могли же они меня тут бросить одну? А что, если они все погибли?» «Эриус!» — позвала младенца, как будто он мог мне ответить. «Тишина. Только лишь жадный треск пламени, пожирающего наш дом». Все, что мне остается делать, это сидеть и ждать хоть кого-то, а еще надеяться, что смогу выжить в этом аду. Села на пол, обхватила руками согнутые колени, положила подбородок на них и закрыла глаза. Я молилась всем богам, которых смогла вспомнить в тот страшный момент. Казалось, во всем мире осталась только я и огонь, пожирающий все вокруг. Никто не придет. Никто не сможет мне помочь. Горе и страх разрывают мою душу на куски. Становится жарко. Так жарко, будто я уже спустилась на самое дно хаоса и вошла в чертоги демонов. ведь только там может быть так горячо. Мне бабушка рассказывала, я точно знаю. Мои распущенные, длинные, рыжие волосы колышут горячим потоком воздуха. Пламя уже совсем близко, подбирается к подолу платья. «Мама!» — вместо крика жалкий всхлип. Я уже знаю, что никогда больше не смогу обнять своих родителей. Не возьму на руки крошечного братишку. Никогда. Совсем скоро и я сама нырну в это самое «никогда». Меня не станет, как будто не было. Воздух такой нестерпимо горячий обжигает грудь изнутри. Так больно, что хочется кричать. Внезапно всё обрывается. Искры огня превращаются в мерцающие снежинки, опадающие на пол тонким кружевом. Передо мной возникает тёмный силуэт. Нависает сверху. Пронзительные голубые глаза будто смотрят прямо в душу, прожигают насквозь не хуже того пожара, который полыхал тут всего несколько мгновений назад. Эти глаза затмевают собой всё вокруг. Я смотрю в них и проваливаюсь в пропасть. Но самое главное, что мир вокруг больше не полыхает. Накатывает приятная прохлада, дарящая успокоение и покой. «Это что тут за котёнок?» Удивлённо говорит мужчина, продолжая рассматривать меня. «Где он тут видит котят? Я понятия не имею, но я протягиваю к нему руки и говорю. Отнесите меня к маме, дяденька!» Дяденька удивлённо вскидывает брови, улыбается как-то криво и выдаёт. «Так меня ещё никто не называл». «Ладно, безна с тобой». «Иди сюда!» Он поднимает меня одной рукой, прижимает к широкой груди, а я закрываю глаза и снова начинаю кашлять. Он уносит меня из горящего дома. На пути незнакомца пламя с шипением гаснет и отступает. «Элиссандра! Элис!» «Лесь-ка, твою коллизию!» «Что им всем от меня надо?» «Адептка Вэлис!» «Уже требовательная!» «Отстаньте от меня все!» Источник еле двигается. Сила лишь слабо искрит, будто вот-вот погаснет совсем. Непривычно холодно и так сильно хочется спать. «Ведьма!» Какой противный ведливый голос. Странно, но на него источник среагировал неожиданным всплеском, ярким и холодным. «Элли, сочнись!» А вот от этого голоса сердце мучительно сжалось, а в источнике зажглись ослепительные искры. мур что Что-то пушистое коснулось моей щеки лесь если ты сейчас же не проснёшься, я принесу тебе жирного мыша!» Несмотря на то, что голос старался казаться шутливым, в нём слышалась тревога. Затем всё стихло, а я опять начала соскальзывать в тёмную реку без звуков и ощущений. А потом... Внутри будто взорвалось солнце. Выплеснулось горячей волной, затопляя собой всё моё существо. Источник погас, а в следующее мгновение вспыхнул ровным холодным свечением. Сделала глубокий вдох, выныривая из беспамятства. Распахнула глаза и встретилась взглядом с обеспокоенным деканом. Моя голова лежала на его коленях, его руки обнимают меня. Рядом сидел мой невыносимый фамильяр, а чуть поодаль, прижав уши с пушистыми кисточками к голове, внимательно наблюдала за всем происходящим Рейна. Я удивлённо осмотрела всю компанию. вы «Ну чего?» – спросила их. «Ты хлопнулась в обморок от перенапряжения», – оповестил меня Проша. Посмотрела на Высшего. Он взирал на меня сверху вниз, его руки такие тёплые и сильные, а взгляд такой пленительно завораживающий. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Декан. Я попыталась встать, но он меня удержал. «Лежи пока, ты упала в обморок. Я дал тебе восстанавливающее зелье. Нужно время, чтобы оно подействовало». «Заботливый какой. Если он продолжит меня вот так прижимать, я вообще не захочу подниматься». «Так, стоп!» «Это уже вообще никуда не годится». Не обращая внимания на сопротивление, я всё же выкрутилась из его загребущих рук. Отстранилась. «Теперь я могла смотреть в глаза ведьмаку не снизу вверх. Так определённо лучше». Теперь я могла воспринимать окружающую действительность более адекватно, не растворяясь во взгляде его глаз». «Где мы?» – удивленно спросила я. «Мы сидели на кровати, внутри какого-то дома, скорее даже лачуги. Стол, два стула и кровать, вот и все убранство. Помещение освещает магический светлячок, отражающийся в глазах рыси и песца». «Охотничий домик», – ответил Кайл. «Мы не дошли до деревни, но повезло найти это укрытие до темна. Переночуем здесь, а утром пойдем дальше. Здесь безопасно». Я поставил охранные чары и накинул полог невидимости. «Тебе нужно отдохнуть и набраться сил. Не хватало еще, чтобы ты выгорела». меня подобная перспектива тоже не прельщала, поэтому я не стала спорить. Тем более, что на самом деле чувствовала себя так, будто почти выжгла свою магию. Только вот с чего бы это? Я ведь не делала ничего такого, чтобы это произошло. Судя по виноватой морде моего фамильяра, Проша точно знает, почему я сейчас на грани. «Песец!» – процедила я сквозь зубы. «Говорила мне мама, не ценят ведьмы доброты Песцовой», — печально вздохнул пушистый прохвост. «Хочешь, я сейчас оценю», — прищурилась я. «И отблагодарю», — зловеще пообещала ему. «Ой, всё, мне пора. Я вообще тут задержался». Проша встал, встряхнулся и попятился. «Благодарить будешь потом. Отдыхай, моя хорошая». «И морда такая хитрая». «Хорошая?» — опешила я. «Я?» «Нет, я», — фыркнул наглец. «Ах ты!» Я осеклась и посмотрела на декана с интересом наблюдавшего за мной. вот же тролли хвост. Не могу же я выяснять отношения с фамильяром по поводу того, что кое-кто наглым образом использовал мой магический источник для построения незаконных порталов. Объясняй потом ему, как мне это удалось, если я сама вообще не в курсе происходящего.